Глава 24 Прошла декада с момента исчезновения смелой катерки вместе с истребителем Беркутов в составе всего карманного флота, управляя птенцом, и з б о р о з д и л звездную систему Алькафрах вдоль и поперек. Перестал отдыхать, стал похож на загнанную лошадь. Не оставил ни одного неисследованного уголка или камня. Попутно в астероидах уничтожил все спящие колонии инсектоидов. Но не обнаружен ни след Аши в пилота, ни т а и н с т в е н н о й б а з ы пиратов. Не зная у с т а л и и не теряя надежды, человек продолжал гонять катер в околозвездном пространстве, слушая свои ощущения и подсказки Нанита, также пытавшегося уловить следы активности на н колонии и на скафе пропавшей девушки. Попытка вычислить маршрут Аши полностью провалилась. Восстановленные симбионтом из памяти Олега записи вызывали у специалистов л и ш ь недоумение. Им не приходилось ранее сталкиваться с чем-то подобным. Определить место нападения так и не удалось. Там, где она должна по предположению пролететь, не нашлось ни одного обломка. На планету прибывали первые корабли с приглашенными магистрами, будующих преподавателей академии сразу подключили к решению загадки, и только тогда тайна начала потихоньку приоткрывать завесу непонятности. В том, что тут была замешана темная магия некромонгеров, ни у кого не вызывало сомнений. Но то, что неизвестными вторженцами произведен локальный временной сдвиг, стало для всех парадоксальным откровением. Неординарная технология была пока н е д о с т у п н о й даже высшим научным кругам ведущих государств. Получалось, что некий космический объект-агрессор неожиданно проявился в текущем временном континууме, захватил Ашу и, отбросив на несколько минут звездную систему назад во времени, исчез бесследно, перейдя в другой интервал прошлого. Для находящихся в прилегающем пространстве живых существ сдвиг прошел практически незаметно, но не для землянина. Они все вернулись в изначальную точку и пошли по образовавшемуся разветвлению. А его способности фиксировать в памяти любые происходящие события с помощью нанитов и возможности видеть проявления темной силы оставили четкие свидетельства визита похитителей и скачка назад. К сожалению, техникой временных прыжков никто из современных магов не владел. Ученые с с ы л а л и с ь на потерянные во время войны с насекомыми знания, унесенные с собой в небытие погибшими грант-мастера. м и При этом не исключали возможности найти их сохранившимися в подземные мемотеки. Направив пополнение на помощь строителям, которым уже удалось возвести немалую часть города башни. Землянин, устав от научных диспутов, решил, что пора собираться навестить вызывающие у него негативные воспоминания подземные архивы. Его девочки всячески старались побыть рядом и любыми способами поднять настроение. Но он каждый раз мягко обрывал все упорные попытки, п е р е н а ц е л и в а я усилия обольстить и н и ц в о б л а с т и их персональной ответственности. Они в д у ш е а л и с ь кипели от негодования, но понимали, любимый мужчина будет бороться так за каждую из них. Как теперь сама отверженно пытается вернуть Ашу, и поэтому не закатывали скандалов. Новообразованная боевая семейная ячейка кибер молодоженов вызвалась сопровождать командующего до места. Белая как невеста бронеглайдер б л и с т а л а покрытием из анатаниума. п Видимо, Вася сдувал пушинки со своей зазнобы и лично шлифовал ей бока, доставляя таким образом доступное только обоим киберам нереальное удовольствие. Внутри машины также было чисто, светло и уютно. Перед входящим мужчиной появилась ростовая голографическая фигура невысокой обычной земной девушки-брюнетки с немного непропорционально большими карими глазами на смуглом лице. Ее фигуристое тело облегал костюм космонавтов, п р и н я т ы й носить земных ВКС, а на груди красовался значок триколора российского флага. Она изящно отдала честь старшему позванию, п о с т о р о н и л а с ь И персонально для создателя сформировала в салоне удобное кресло с круговым голографическим обзором. Андроид, словно услужливый вышколенный стюард в пятизвездочном отеле города, вышагивал следом за человеком и сияя доспехами, как начищенный самовар. Командир, мы с мужем очень рады сопровождать вас в этой опасной миссии и благодарны за проявленное внимание и заботу к нам. Раздался словно кукольно мультяшный высокий женский голос. Если потребуется, готовы отдать за вас свою жизнь. Приказывайте, мы взорвем всю планету. Милая Марта, я слишком ценю в а ш и жизни и желаю вам счастья и долгих лет. Надеюсь, сегодня опасных сюрпризов не будет и ничего взрывать не придется. Просто доставьте меня поближе к подземному хранилищу. Устало вздохнул землянин, украдкой любуясь уже подзабытой земной формой красиво сидящей на кокетничащей перед ним девушки. Как пожелает наш прославленный командир Василий, не топчите там на чистой палубе грязными подошвами. Выметайся наружу. Твое место на броне безапелляционно выгнала о насуженного на воздух, и тот о ц е л ю т а в фонтаном вытек через распахнувшийся верхний люк. Вижу тебя сбивает с толку их странное поведение. Не удивляйся, это у них моделируются человеческие ролевые игры, предусмотренные новым алгоритмом. Кстати, мой подарок молодоженам. Тогда мне казалось, будет забавным. Остановил попытку озадаченного помощника провести дистанционную диагностику состояния мотиваторов подопечных. Наш Васенька, кажется, попал под каблук, или, если по-другому выражаясь технически, под многотонную левитационную платформу. Выразил общее мнение с хозяином и с к и н Ему уже давно требовалась твердая женская рука, способная приструнить о б о л т у с а Вот, пускай и степнится немного. Отмахнулся полковник. Поездка проходила плавно и мягко, как экскурсионная прогулка на туристическом автобусе. Бурить толще грунта уже не требовалось. В памяти парочки присутствовали все туннели, по которым они деликатно везли Випперсону. Желаете подкрепиться? У нас есть на кампусе горячий борщ с чесночными помпушками. Перешла на чистый русский язык коварная Роботесса, неожиданно ударив в самое уязвимое место мужчины в ностальгию по земле. А что ты теперь про их ролевые игры скажешь? Захихикал в голове Искин. Это уже наш подарок для молодых. Кулинарная книга воспоминаний Самахапа и новый кухонный синтезатор. Безжалостный садист. Полковник закрыл глаза, чтобы скрыть накатившие эмоции и горечь утраты. Потом п е р е б о р о в себя сдался и согласился попробовать угощение. Ему немедленно подлетел левитирующий поднос с парящей тарелкой наваристого борща со сметаной и блюдцем с ароматной булочкой. Кушайте на здоровье, командир. Истосковались по дипо настоящей здоровой пищи. Ваши благоверные, наверное, такого блюда не сварят. Продолжила заботливо бить по больному хитрая голограмма. Спасибо, Марта. Суп выше всех похвал. Буду теперь чаще ходить к вам в гости на обед. Похвалил он, отведав угощения и растворяя ложку в поверхности перчатки, чтобы заодно подкормить собственных нанитов. Всегда рады. Скромно потупилась плутовка в пол собственной палубы. п о л ь щ е н н а я отзывом из-за кратковременного погружения в прошлое настроение у землянина заметно приподнялось и дало новые силы и решимость продолжать поиски жены. Он уже собирался выразить благодарность симбионту за организацию удачного сеанса душевной терапии, но тут бронемашина остановилась из-за перегороженного п а у т и н о й пути. о р д и н а р и ч чтобы не попортить чистую поверхность своей возлюбленной внутренностями жуков. Сам полез вперед разбираться с припухшими за последнее время тараканами. Что там случилось? Поинтересовался мужчина, уже собиравшийся прийти на помощь ц е п и ш у е м у с я в рукопашную с двумя огромными пауками андроиду. Ничего особенного. Спайканных улиганов подворот не попросили закурить. Сейчас Васенька ихому разуму научит, как замужним женщинам приставать. Беззаботно прокомментировала Железная Марта, продолжая отыгрывать инсценировку пребывания Беркутова на родине. Пока ее герой выбивал к у л а ч и щ а м и воздух из брюха одного паукана и влеплял обратные оперкоты в рыло наседавшему со спины второму, можете дать ему же, что они просят, и поедем. Нет времени каждого встречного просвещать. Деловой настрой у космонавта требовал решительных действий. Марта молча развернула башню и по приказу старшего аккуратно окатила напалмом обоих инсектоидов, заодно как следует залив огненной жидкостью и нору, откуда они выползли. Оттуда послышался хоровой рев н е м а л е н ь к и х тварей, сидевших в за с а д е Танкетка же примагнитив на корпус запыхавшегося супруга невозмутимо проследовала дальше на ходу, окатывая его пеной из п л а м я г а с и т е л я Колонный зал встретил командующего тишиной и мрачностью. Лишь черный монумент потрескивал на грани слышимости, и то это явление обнаружилось благодаря активации сенсоров скафа до максимальной чувствительности. Других источников шума или признаков жизни Искин не обнаружил, подтвердив человеку об относительной безопасности хранилища, оставив радужных спутников снаружи, чтобы случайно не устроить погром и без того запущенном помещении. Олег внимательно осмотрел древний артефакт. Тот, приглашающий, выделил на гладкой поверхности едва светящийся и н ф р а к р а с н ы м излучением сенсорный круг. Немного подумав и поколебавшись, землянин приложил открытую ладонь к нему и замер в ожидании. Но ничего не происходило. Поводив для порядка по всей плоскости, он не терпеливо попробовал нажать рукой посильнее. Нет, а что ты ожидал, что кругом лампочки зажгутся? Раздался ехидный, очень знакомый полковнику голос, который он ни с кем бы не спутал. Человек моментально выдвинул лезвие из левой руки и с разворота перерубил то место, где располагалась шея Ирши, вышедшие перед этим из камня. Меч прошел точненько там, где и должен. Но черная копия к а т е р к и оказалась н е о с я з а е м о й как голографическая проекция. Она спокойно стояла, не двигаясь, и снисходительно смотрел на обескураженного Олега. Я все равно уничтожу тебя, тварь, где бы ты ни пряталась. Заведенный Беркутов еще несколько раз на всякий случай остервенело перечеркнул лезвием порождения темной магии.